Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют Александр Дюма. Ер, еры, ер. В начале 1832 года несколько английских журналов напечатали следующее объявление. Есть ли гальскому уроженцу господину Овину Ллойду старшему приказчику одного из известнейших торговых домов Англии, угодно доставить адрес свой господину Ер-Еры-Ери в почтовую контору Сен-Мартена, то он получит известие столь же для себя выгодное, сколь и неожиданное. Это таинственное объявление, повторенное несколько дней к ряду в журнале «Тайм», очень подстегнуло мое любопытство. Условимся в отношении слова любопытства. Я не думаю выразить им суетное желание вмешиваться в чужие дела и быть посвященным в тайны, которые нас не касаются, а хочу лишь проникнуть в причины столь упорного вызова. Мне с первого взгляда показалось, что в этом объявлении скрывается ловушка. Чем чаще я видел настойчивые его повторения, тем более убеждался, что присутствие Овена Ллойда было нетерпеливо ожидаемо с преступным намерением. Впрочем, убежденность эта очень скоро подтвердилась следующим объявлением. Пятьдесят геней награды от господина Уоткинса тому, кто укажет господину Ер-Ер-Ерь место жительства Овена Ллойда. Этот вторичный вызов Хотя я означал сильное желание узнать требуемый адрес, судя по обещанной награде в 50 геней за несколько слов, написанных на клочке бумаги, но был столь же бесполезен, как и первый. А когда глаза мои в десятый раз наткнулись на это объявление, то я подумал, полно, полно, Овен лойд старая лиса, он не даст себя поймать на чучеле. Неделю спустя в газете поместили объявление о том же лице, нисколько не походившее на те, которые были напечатаны, и в особенности на первое. Вот это объявление. Тридцать диней тому, чьи донесения будут причиной арестования овина Ллойда. Затем следовало подробное описание приметы лет того существа, которое было предметом настойчивого вызова. Первые два вызова были сделаны той же особой, у которой напечатала и третье Уж не потеряв ли надежду завлечь Овена в западню, обращались к корысти доносчика. Я до того был уверен, что все три объявления сделаны одним и тем же лицом, что отправился к начальнику моему с намерением и спросить у него позволения заняться этим делом. Я пристрастился к моему ремеслу и был очень счастлив, когда в иных обстоятельствах мог достигнуть подлинного мастерства. В ту минуту, как я отворил дверь кабинета главного управляющего, он отдавал приказание вызвать меня к себе. — А, кстати, — сказал он мне, — любезнейший господин Уотерс, добро пожаловать. Прошу вас сию же минуту отправиться к господину Шмидту управляющему одним из знаменитейших торговых домов Сити. — С какой целью? — спросил я. — Уж вы верно смекаете. С целью найти укрывающегося там преступника. Дело, о котором вы будете вести переговоры с этим негациантом, заключает в себе значительную кражу, совершенную в его собственном доме, находящемся на востоке Лондона. Эта кража совершена недели две или три тому назад. Я полагаю, что необходимые для ареста подозреваемых предписания уже истребованы и доставлены господину Шмидту. Так отправляйтесь же к нему, соберите все сведения, которые угодно будет ему сообщить вам, потом возвратитесь сюда и по прибытии вашим секретарь мой передаст вам все нужные вам бумаги. Я со всею поспешностью отправился к господину Шмидту. Приказчик ввел меня в небольшую приемную, смежную с магазинами. Тут просил он меня обождать прихода хозяина заведения. На столе, стоявшем посреди комнаты, лежала газета, в которой было помещено последнее объявление. Тридцать геней тому, чьи донесения будут способствовать аресту Овена Ллойда. «Ага!» — подумал я. «Уж не сам ли Шмидт, тот ер ер ер который так сильно желает ареста Овена Ллойда. Спустя несколько минут, как и обещал приказчик, показался Шмидт. Внимание мое, уже сильно подстрекаемое несколько дней, целиком сосредоточилось на нем. Это был мужчина лет шестидесяти, с грубыми и резкими чертами лица, с надменной и скорой походкой. Глаза его блестящие, черные, выказывали интенсивную умственную деятельность и рождение замечательных мыслей. Одним словом, у него была та величественная наружность, которая формируется привычкой повелевать, сознанием высокого дарования и способностей к торговому делу, в особенности же уверенностью в благосклонности судьбы, которой считаешь себя достойным. Он, в свою очередь, взглянул на меня, как бы взвешивая, какую я занимаю должность в полицейской иерархии и какая степень разумности позволила мне занять эту должность. — Я полагаю, — сказал он, поклонившись мне с сухою и холодной вежливостью, что вы уже успели прочесть объявления, помещенные в разных газетах. И он указал мне на те, которые были разложены на столе. — Как же, — отвечал я, — само собой разумеется, я предположил, что это тот самый господин Ер-Ер-Ерь. — Вообще, сударь мой, — отвечал негациант таким тоном, который на этот раз походил на презрение, — вообще предположения бывают нелепы, а еще более при настоящих обстоятельствах. Я глядел на Шмита как человек, твердо вознамерившийся рано или поздно потребовать у него объяснения этой дерзости. Он продолжал таким же презрительным тоном, как бы поздравляя меня с моею проницательностью. Имя мое Шмидт. И я жду. При этом он вынул из кармана часы, сосчитал минуты и продолжал. Через семнадцать минут я жду сюда то лицо, которое именует себя буквами ер еры ер Теперь, сударь, чтобы вы не терялись в новых догадках, Я скажу вам, что причины, побудившие меня отыскивать и узнать это лицо, основаны на вероятности. Я улыбнулся. Шмидт не ожидал от меня ответа, сказавши слово «вероятность». — Посмотрим эту вероятность, сударь, — сказал я. — Итак, — продолжал негациант, — я полагаю, что, желая так же, как и я, по причинам не менее моих важным, Узнать место укрывательства Овена лойда господин этот не проявит никакого сопротивления тому предложению, которое я намерен ему сделать. — И это предложение заключается, — спросил я, — в разделе со мной издержек, которые потребуются на производимые нами разыскания. Но прежде всего нужно осведомиться. Или открыто, или посредством адреса, о причинах преследования сэра Ер-Еры-Ель. -Ер. Его разыскания, так же, как и мои, имеют целью придать Овена суду. Дело пойдет без затруднения, и мы, как нельзя лучше, поймем друг друга. Но если, напротив того, незнакомец руководим каким-нибудь покровительством, вредным моим выгодам, то на вас лежит обязанность, милостивый государь, а на мне право заставить говорить родственника или покровителя Овена Ллойда. «Теперь, — продолжал Смит, — позвольте вас известить о подробностях, которые прольют свет, а главное, укрепят в подозрениях, занимающих ум мой. Вам, без сомнения, небезызвестны обстоятельства кражи, совершенные в моем бокстрицком доме недели две тому назад». «Как же, — сударь, — отвечал я, — я читал рапорт чиновников, — откомандированных на место и усмотрел из него, что виновником кражи известно было расположение комнаты и образ жизни ваших домашних. На этот раз замечание ваше вполне справедливо, сударь. Теперь позвольте мне сообщить вам для записи некоторые сведения. С удовольствием запишу, отвечал я. Кстати, при мне блокнот и карандаш. Овинлойд, продолжал Шмидт. Уроженец Гали принадлежит к благородному и уважаемому семейству. В продолжении нескольких лет Овен Ллойд управлял делами моего дома, и поведение его в течение этих лет было безукоризненно. Овен, к несчастью, кажется моложе своих лет и обладает слабым характером. Он одарен, как обыкновенно говорится, добрым сердцем, а вследствие этого не в состоянии отказать в услуге тому, кто просит его. Эту услугу он готов оказать, даже пожертвовав частью своего достояния. «Понимаю, сударь», — отвечал я, — «но я не понимаю, какое отношение могут иметь эти подробности к...» Шмидт прервал меня. «К возложенному на вас поручению?» «Позвольте. Может быть, вы не видите этих отношений, а я так вижу их, и через несколько минут постараюсь и вам их обнаружить». Года три тому назад Овен Ллойд оказался в крайнем затруднении. И это затруднение другой причины не имело как слабость характера, о которой я уже упоминал. Невзирая на мои советы, на мое сопротивление, Овен поручился за каких-то мнимых приятелей на довольно значительную сумму денег. За несколько дней до наступления срока платежа по векселю приятели его не явились. Овен же не в состоянии был удовлетворить взятое на себя обязательства вследствие чего не нашел ничего лучшего, как укрыться от преследований своих взаимодавцев, бежав из моего дома. И никто с этого времени не мог узнать место его укрытия. В первое время работы Овена в моих конторах, семь лет тому назад, я принял к себе галла по имени Эдвард Джонес. Начальник полиции, вероятно, сообщил вам приметы этого человека, а также и жены его. Этот Эдвард джоннис был выгнан из моего дома, и причины этого удаления представляют целый ряд злоупотреблений, следствия дурного поведения. Правда ли, нет ли, не знаю. Говорят, что джоннис отправился в Америку или думает туда уехать. В бытность свою в моей конторе этот человек поддерживал дружеские связи с Овеном, который приходился ему земляком, и стал оказывать на этого слабого, нерешительного человека злонамеренное влияние. Теперь послушай. Эдварда Джониса, который, как предполагали, уехал в Америку, дня три тому назад встретил один из моих приказчиков близ бара Шмидт прервал свой рассказ, снял очки и продолжал, сделав мне знак, чтобы я положил перо. «Я полагаю, господин Уотерс, что предшествующее преступлению колебания когда преступление это должно быть совершено человеком слабохарактерным, скоро превращается в расчет, если человек этот, чтобы иметь опору своей нерешительности, встречает закоренелого преступника с сильной волей. Я сказал вам это для того чтобы подвести вас к моему убеждению. Это убеждение заключается в том, что доведенный нищетою и настояниями Джонаса Овен Ллойд, приказчик честный и трудолюбивый, сделался мошенником. Итак, сударь, по вашему мнению, один из виновников преступления, учиненного в вашем бокстрицком доме? Да, я так думаю. Скажу даже больше, я в этом уверен. И вот почему. Третьего дня в библиотеке моей за книжную полкой нашли бумажник. Так как воры ничего не похитили из этой комнаты, то осмотр ее был исполнен весьма бегло. Я же знаю, что этот бумажник, да вот он, взгляните, принадлежит Овину Ллойду. Я несколько раз видел бумажник у него в руках, а доказательством того, что он точно был его владельцем, могут послужить две вытесненные на Софьяне за главные буквы О и Л. Сверх того, в нем найдено банковское обязательство на пять тысяч ливров, которое, как вам известно, принадлежит банку графства Гэмпшир. Я взял билет из рук Шмидта. На билете значится 1831 год, сказал я. Вот именно это и доказывает виновность Овена. А сверх того, я имею самые убедительные причины думать, что он живет или проживал в графстве Гемпшилл. Шмидт вынул из своего кармана атласную бумажку, исписанную самым мелким почерком. — Я прямо пойду к цели, — продолжал он, — и открою вам весьма важные истины, такие, которые вам следует знать. Я поклонился в знак внимания. Шмидт продолжал. — Овен лойд женат. Жена его еще молода, но обладает здравым умом и отменной рассудительностью, что соединяется с замечательной красотой. Дочь ее, их единственное дитя, наследовала всем отличным качеством своей матери. Жена моя обожала Каролину, и, естественно, кроткая и очаровательная молодая девушка постоянно посещала дом на Бокстрейт. При всем уважении моем к этой девице я находил неприличным ее ежедневные беседы с моим сыном. Сын мой, господин Отерс, скажем это здесь мимоходом, всего четырьмя годами старше мисс Каролины, которой только что минуло шестнадцать лет. В то время, когда вынужденный требованиями своего обязательства Овен лойд выехал из Лондона, Артур, так зовут моего сына, и Каролина, Полюбили друг друга. Как узнали вы об этой взаимной привязанности? Из письма, несколько строк которого дали мне понять, что Каролина и он уже давно состоят в любовной переписке. Оба они ожидают более удачного времени для осуществления их взаимных желаний. А это время, вероятно, прибавил Шмидт с улыбкой полной грусти и горечи, когда меня не будет в живых. Если мисс Каролина проживает в доме отца своего, то вы знаете место его жительства? Не совсем. Овину неизвестна страстная любовь наших детей, равно и возникшая от нее переписка. В письме, которое попало мне в руки, молодая девушка в ответ на вопрос моего сына говорит, что отец ее никогда не простит ей, что она легкомысленно сообщает кому-то свой адрес. Вы понимаете причину, господин Уотерс, не так ли? Вследствие этого она умоляет его не предпринимать напрасные усилия, чтобы узнать место ее жительства. Надо вам сказать, сэр, что ныне мой сын вошел в совершеннолетие и благодаря состоянию, доставшемуся ему по завещанию от умершей тетки, вполне независим. Какой штемпель заметили вы на письме мисс Лойт? шеринг -кросс. Каролина предупреждала моего сына, что письмо должно быть доставлено на почту через одного приятеля, и я не сомневаюсь, что этот приятель — соучастник отца ее, то есть Эдвард Джонис. Теперь вот самые важные слова этого письма. «С отцом моим случилось в лесу несколько дней тому назад несчастье, но благодаря нашим заботам он совершенно поправился». Из этого вы можете усмотреть, господин Уотерс, что неосторожно написанное слово в лесу зачеркнуто, но не так, чтобы его нельзя было разобрать. Соедините эти два обстоятельства, соседство леса и жительство Овена Ллойда с банковским билетом графства Гемпшир, и тогда вы скажете, так же, как и я, что преступник проживает в какой-нибудь глуши этого леса. — Признаю точность ваших замечаний, сэр, — сказал я негацианту, — и, согласно с вами, нахожу их основанными на фактах. — Вы должны понять, господин Уотерс, из сообщенных мною сведений, что я нисколько не дорожу возвращением вещей у меня похищено. Но чего я желаю, причем желаю искренно, страстно, так это положить непреодолимую преграду между моим сыном и мисс Каролиною и прервать во что бы то ни стало завязавшуюся между ними переписку. Самое же верное средство — все прервать между ними, обвинить Овена Ллойда в краже и предать его суду. В эту минуту разговор наш был прерван вошедшим приказчиком. Он пришел известить о посещении господина Уильяма Ллойда. Это было то лицо, которое ожидал Шмидт под литерами ер еры — Просите войти, господин Уильям Ллойда, — сказал негациант, поспешно убирая газету в один из ящиков стола. — По созвучности имен, — сказал мне Шмидт, — вы, вероятно, сообразили, что ожидаемый гость — родственник Овена. Не говорите ни слова и будьте предельно внимательны. Уильям лойд вошел. Это был высокого роста мужчина, бледное и исхудалое лицо которого обличало нравственный упадок или еще свежие воспоминания о перенесенных страданиях. По-видимому, он уже переступил рубеж пятидесятилетия, но движения его были еще легкими, как у мужчины лет тридцати. В нем видна была врожденная величавость, которая еще более придавала прелести, кротость и нежность во взгляде. у Уильям Ллойд казался взволнованным и растроганным. Поспешно поклонившись, он живо обратился к господину Шмидту. «Из этого письма я узнал, что вы можете дать мне сведения о моем брате, Овине, с которым я уже столько лет в разлуке. Где он, сударь? Будьте столь добры, скажите мне!» И, предложив умоляющим голосом этот краткий вопрос, Уильям лойд внимательно осмотрел все углы комнаты, бросив на меня беспокойный взгляд. Потом, обратясь к шмиту он дрожащим голосом прибавил. — Не умер ли Овен, сударь? — Умоляю вас, скажите мне всю правду. Не заставляйте меня томиться неизвестностью. — Садитесь, сударь, — отвечал негациант, подвинув к посетителю кресло. — Брат ваш в продолжении нескольких лет был у меня главным приказчиком по торговле. — Был? — Был? — с возрастающим волнением вскричал лойд стало быть его уже нет стал быть он оставил вас да сударь уже тому три года не прерывайте меня я получил совсем недавно стороной известий о вашем брате и известие эти приличным засвидетельствовании которые вы без сомнения в состоянии передать нам будут достаточно чтобы помочь тут коциант указал на меня господину в открытии места пребывания овина в настоящее время Невозможно было вынести того немого созерцания, с которым лойд всматривался в мое лицо. Я поспешно встал под предлогом, будто необходимо прикрыть полурастворенное окно. — Какая причина побуждает вас так усердно разыскивать моего брата? — спросил лойд с заметным беспокойством. — Быть не может, чтобы... — Нет, брат мой, — сказали вы, — уже три года оставил ваш дом. Впрочем, я знаю Овена, и предположить, что было бы столь же ужасно, сколь нелепо. Если говорить на чистоту, сударь, — подхватил негациант после некоторого размышления, — то я должен сознаться вам в моих опасениях. Видите ли, я боюсь, как бы сын мой не сделал безрассудного шага, чтобы сблизиться более, чем я желал бы, с семейством вашего брата. Одним словом, я боюсь, чтобы он не дал без моего согласия своего имени племянницы вашей, мисс Каролине. И я желал бы видеть Ована, чтобы получить от него... — Каролины! — дрожащим голосом вскричал лойд и глаза его увлажнились слезами. — Да, точно! Дитя его зовут Каролиной! Уильям Ллойд сидел некоторое время, погруженный в грустную задумчивость. Потом, привстав, сказал, обращаясь с гордым видом к негацианту, «Мисс Каролина Ллойд, сударь, достойна по рождению и, если не ошибаюсь, по нраву и воспитанию своему носить имя знатнейшего из торговцев нашей страны». «Я в этом не сомневаюсь», — сухо отвечал Шмидт, — «но на меня нельзя сердиться, сударь, за то, что я вынужден был во что бы то ни стало сказать вам» что я буду препятствовать браку сына моего с мисс каролиной после этого ответа взору ильяма лойда только что исполненный гордости вдруг сделался почтительным и почти покорным как могу я узнать спросил лойд как могу я убедиться что вы чистосердечно действуете в том деле о котором мы говорили в ответ на это возражение Шмидт выложил перед Ллойдом письмо мисс Каролины, объяснив при этом, как оно к нему попало. Руки Ллойда дрожали от волнения, когда он взял это письмо. Казалось, когда он читал, мысли его обращались к отдаленной эпохе, воспоминания которой неизгладима. — Бедное дитя, — произнес он, — бедное дитя, еще так молода, так нежна и кратка а уже столько претерпевает горе ее мысли ее речи живой отголосок матери тогда молодой прекрасный и также страдавший овен наверное все так же добр чисты сердечен и доверчив также достоин уважения людей честных а между тем он не раз становился жертвой мошенников и пройдох договорив эти слова лойд уронил голову на руки и как видно было глубоко задумался это задумчивое молчание беспокоило шмидта боявшегося как бы подозрения не овладли его посетителем наконец лойд приподнял голову милостивый государь сказал он негоцианту если сведения ваши ограничиваются этим письмом то мы так же отдалены от моего брата как и вчера как и вчера как месяц назад как несколько лет тому назад, а не зная ничего Я ничем не могу помочь вам в ваших разысканиях. Обсудим это дело хладнокровно, — подхватил Шмидт. Поговорим без пристрастий. Очевидно, что брат ваш не живет в Лондоне, и поэтому он не мог ответить на вызов, который вы ему сделали. Вероятно, сударь. Перечитайте внимательнее письмо мисс Каролины, и вы найдете в нем слова, еще довольно разборчивые, хотя тщательно зачеркнутые и точно сказал лойд слова эти кажется, в лесу но что они означают шмидт прервал своего собеседника теперь нет ли в англии такой местности которая по какой нибудь причине заслужила бы внимание вашего брата чтобы избрать ее себе на постоянное жительство. мне часто приходилось слышать что джентльмены со вкусом и чувствами одолеваемые праздностью нередко удалялись в убежище, дорогое воспоминаниями о детстве и отрочестве. «Это довольно естественная наклонность», — отвечал лойд не заметив насмешливые улыбки, блуждающие на устах негацианта. «Я и сам нередко чувствовал непреодолимое желание возвратиться на мою родину, к предметам, близким моим первым впечатлением. И это желание еще сильнее ощущалось, когда улыбавшееся счастье вознаграждало мои усилия. Но Овен не возвратился бы в Кармартон. Там он был бы презираем, может быть, всякий от него отвернулся бы. Это такая страна, где в течение нескольких поколений род наш равнялся самым богатым и самым знатным фамилиям. К тому же, — прибавил лойд я обследовал Кармартон и его окрестности, и розыски мои оказались бесполезны а жена его, — подхватил неугомонный негациант, — жена его уже не считает себя уроженкой Галлии. — Нет. Однако припоминаю. В лесу. Должно быть там. Каролина Эджворд, жена моего брата, родилась в Булье, в новом Гемпширском лесу. Там имела она небольшое, о, весьма небольшое владенеца. Может быть, оно принадлежит ей поныне. Не знаю, как это до сегодняшнего дня не пришло мне в голову. Сию же минуту отправлюсь в графство Гэмпшир. Потом, остановившись, ударил себя по лбу. К несчастью, я не могу этого сделать. Одно весьма важное обстоятельство требует на два дня присутствия моего в Лондоне. Негациант указал на меня и сказал Уильему. «Если вам некогда, этот джентльмен может сию же минуту отправиться в бульон». «Бесподобно!» — почти с радостью отвечал несчастный брат. «Постараюсь вооружиться терпением. Вот вам, господин оттерс прибавил он мой адрес. «Будьте столь обязательны, зайдите ко мне до вашего отъезда из Лондона и примите мою благодарность за все ваши одолжения. Тысячу раз благодарен вам». Потом доверчивый джентльмен, схватив Шмидта за руку, продолжал, «А вас, сударь, да благословит Господь за то, что вы прояснили мне путь во мраке моих неутомимых розысков. Вам нет никакой надобности отправлять письма ни к Каролине, ни к ее отцу и просить об освобождении сына вашего от данных им обязательств. Будьте спокойны, сударь. Племянница моя никогда не войдет в такое семейство, которое ее не хочет принять». Затем Ллойд поклонился и вышел. Я глазами следил за ним до тех пор, пока дверь затворилась. Вероятно, лицо мое выражало происходившее в душе моей. Господин Уотерс, — сказал мне негасант, когда мы остались одни, — надеюсь, вы отбросите вашу чувствительность и свято исполните столь важное поручение, возложенное на вас, то есть исполните вашу обязанность. Это замечание оскорбило меня до глубины души. — По какому праву, милостивый государь, — спросил я, — вы делаете мне подобные предупреждения? — По такому праву, который дают мне мои опасения, потому что объявляю вам, я очень хорошо заметил, вы осуждаете мой поступок относительно брата Овена Ллойда. Вы заставляете меня сказать правду. — Да, я не оправдываю ваш поступок. Скажу вам более. Я не нахожу его достойным той высокой репутации честного человека, которой вы пользуетесь. А между тем знаю, до чего должна простираться трудная обязанность, внушаемая мне долгом. И эту обязанность я свято выполню. Я в этом уверен, сударь, живо подхватил Шмидт. И эта уверенность заставляет меня положиться на вашу честь. Я собирался выйти из приёмной, как вдруг Шмидт схватил мою руку. — Подарите мне еще одну минуту, сударь, еще одно мгновение. Потом, когда я поклонился в знак того, что я к его услугам, он сказал. — Вы очень хорошо понимаете, что главная цель моих преследований — это разрыв брака Артура с мисс каролиной не правда ли? — Как нельзя лучше. — В таком случае потрудитесь не забыть, сударь что я нисколько не желаю продолжать преследование Овена, только бы он согласился подробным признанием своего преступления, собственноручно написанным, положить между своей дочерью и моим сыном непреодолимую преграду. Вы понимаете? Вполне, сударь. Но в свою очередь позволю вам заметить, что обязанность моя, о которой вы недавно напоминали мне и в которой так высоко ставили подчиненность не позволяет мне следовать вашим инструкциям. Итак, до свидания, сударь. Я вышел и немедленно отправился к Уильгельму Ллойду. Он дожидался меня с нетерпением, сознав, что достойный джентльмен внушал мне такую же горячую симпатию, какое я чувствовал отвращение к Шмидту. Я с грустным участием выслушал его краткую повесть о жизни которую он поведал мне с наивным простодушием ребенка. сиротев с самых юных лет, Уильям и Овен растратили свое наследственное состояние. Но за некоторое время до окончательного разорения оба брата воспылали страстной любовью к одной женщине, и эта женщина была никто иная, как мать мисс Королина. Доведенные до отчаяния преимуществом оказанным молодою девицею брату его, овину Уильям вследствие жестокой ссоры расстался с обрученными. Потом каждый из них стал сам по себе заботиться о поправлении своего расстроенного состояния. Уильяму досталось управлять значительным имением, принадлежащим одному плантатору на Ямайке. Он отправился к месту своего нового назначения с тою радостью, какую ощущает отчаявшийся человек, удаляясь от мест, где им перенесено столько страданий. Счастливые обстоятельства через несколько лет сделали его владельцем огромного состояния, но состояние это не могло составить счастье достойного и честного джентльмена. Этому сердцу, променявшему страстную любовь на тихую безмятежную грусть, этому сердцу нужно было стать свидетелем счастья брата и той, которую он любил. И так он возвратился на родину в надежде скоро умереть или вооружиться твердостью и жить в приязни с Овеном во имя счастья его семейства, если таковое все еще существует, а также выделить брату часть нажитого богатства. Я обещал господину Уильяму Ллойду по прибытии немедленно известить о его брате. Я прибыл в Саутгемптон, глубокой ночью. Тут сказали мне, что лучшая и ближайшая дорога на Бульё — через реку. Этот переезд должен был довести меня до деревушки Гитей, лежавшей в нескольких милях от Бульё. После непродолжительного сытного завтрака я отправился на набережную, где стояла шлюпка. Я уселся в неё, и она стала спокойно бороздить прозрачные воды реки когда внимание мое, сперва обращенное на окрестности, вдруг остановилось на двух лицах, сидевших на корме нашего судна. Эти два лица были мужчина и женщина. После внимательного, но украдкою сделанного наблюдения за моими спутниками, я убедился, что этот мужчина и эта женщина назывались господин и госпожа Эдвард Джонис. Вероятно, они и подозревали меня. Вдобавок тот и другая казались до того спокойными, беспечными, что, без сомнения, не имели ни малейшего подозрения о преследовании, направленном на них по просьбе господина Шмидта. Проехав треть пути, Эдвард Джоннис объявил перевозчику, что намерен остановиться в селении Гетте и пешком добраться вдоль течения реки до Больео. Я решил не возмущать временное спокойствие, обоих супругов и остался весьма доволен результатом этого решения. Только что мы вышли на берег. джоннис и жена его вошли в избушку, стоявшую на берегу реки. Судя по наружности и по развешенным на дверях этой хижины тоням, надо было полагать, что тут жили рыбаки. А так как весьма трудно было, чтобы не сказать невозможно, найти какой-нибудь экипаж, то я отправился в бульон пешком. Этот городок живописно расположен на тенистой стороне нового леса. Он представал передо мной во всей прелести своего очаровательного убранства, то каймленной водою, то окруженной лесом или полями. Мне нетрудно было, задав несколько невинных вопросов, выведать от служанки того трактира, где я остановился, все нужные для меня сведения. И точно служанка сказала мне, немилосердно примешивая, В своей речи болтовню, что Овен лойд проживает в небольшом доме, расположенном на расстоянии мили от трактира, и что занятия его заключаются в измерении строевого леса, как то бука, ясеня, тополя и ели, которого у него порядочный запас к услугам покупателей. Что же касается дочери Овена лойда мисс Каролины, она была, если верить словам служанки, очаровательная красавица. Рисовала, как художница, и на диво вышивала шерстью цветы. Образчик ее искусства был разложен перед моими глазами. Он представлял собой фарфоровую вазу, наполненную цветами. Подражание цветам до того было изящно, что хотелось их сорвать. Впрочем, служанка была неистащима в похвалах Овену и его дочери. Мисс Каролина, по словам доброй служанки, была достойной очаровательной особой, а отец ее — золотой человек, добрейшее создание, настоящая жемчужина. Наконец я набрел на следы бедного Овена. Невольно, или лучше сказать, по чрезмерной доброте и нежности, Уильям выдал несчастного брата своего, и, не зная, что он преступен, предал его в руки правосудия. И я, блюститель этого самого правосудия, питавшие к этому семейству столь искреннюю и глубокую симпатию, я был на пороге его убежища, готовый возмутить счастье, которым, видимо, наслаждалось семейство. Признаюсь вам откровенно, так же откровенно, как сознавался моему начальнику, я стыдился моего успеха. На зло голосу чести искал в самом себе средство спасти несчастного Ллойда от отожидавшей его злополучной судьбы. В самом деле, не тяжело ли и не грустно ли было видеть этого человека, по-настоящему честного и правдивого, этого человека, который так долго и с такой твердостью сопротивлялся ударам своевольного рока, обвиненного в воровстве в тот самый час, когда терпение его тронуло небо, возвратившее ему брата, благоденствие, доброе имя, Одним словом, все блага, которые делают счастливцев, обладающих ими объектом зависти. И что же? Этого несчастного должны будут схватить, заключить в темницу без жалости и сострадания к слезам его жены, к отчаянию дочери, этой прелестной молодой девушки, которая таким образом в один день, в один миг лишится всех сновидений своих юных лет, всех надежд своего сердца словом, всех реальностей своей наивной и нежной любви карту Артуру Шмидту. Все эти мысли тепели в голове моей, как горящая лава. Я вошел в общую залу трактира, чтобы хоть там избавить себя от беспокойных размышлений, обременявших ум мой. Но, очевидно, я был обречен на эти мысли. Первые лица, которых я встретил, расположившимися в зале, были господин и госпожа джоннесс зала была весьма просторная и я уселся перед столом отдаленным от двери положение мое позволяло мне так я думал сначала укрыться от взоров моих спутников разговор которых отрывками доходил до меня в высшей степени возбуждая внимание и маняв слушатьться во все подробности чтобы достигнуть этого результата Я воспользовался простым средством, которое, однако, всегда успешно. Начать с того, что я беспрестанно шумел своим стулом, бутылкою пива, которую спросил, чтобы сразу привлечь к себе внимание обоих супругов. Джоннис прервал нить своего разговора и взглянул на меня с видом явного недоверия, потом, громко, но весьма учтивым тоном, правда, тоном, похожим на раздражение, сказал мне «Здравствуйте, сударь». Вы так же, как и мы, совершили путь пешком от ГТ до Больё. Сапоги ваши посерели от пыли. — Милостивый государь, — отвечал я басом, приложив руку к своему правому уху, — вы делаете мне честь вашим разговорам. — Я говорю вам, сударь, — подхватил Эдвард Джоннис таким голосом, что мог бы перекричать любую бурю, — что от ГТ до Бульё есть где разгуляться. — Неужели уже второй час? — отвечал я, с глуповатым видом, вынимая часы из жилетного кармана. — Нет, только без четверти час. — Он так же глух, как монумент фиш сказал Джоннис, обращаясь к своей жене. — Ничего не слышал, я спокоен. Разговор, прерванный из-за боязни, вскоре возобновился. — Как ты думаешь? — спросила госпожа Эдвард, своего мужа голосом отменно чистым и внятным. Как ты думаешь, Овен и его семейство последуют за нами в Америку? Не думаю, мой друг, чтобы они приняли предложение, которое внушила мне одна только вежливость. Овен слишком робок, чтобы покинуть родину, пуститься в такую даль, слишком робок, чтобы ввязаться в такое дело, где прежде всего нужна смелость. Выпив стакан Грогу, поставленный перед ним, Джоннис и жена его вышли из трактира. Я пошел вслед за ними. — Не можете ли вы мне указать, милостивый государь? — спросил я у Эдварда Джониса. — Дом торговца лесом Ллойда. — Как не указать? — крикнул мне в ухо Джонис. — Разумеется, могу, — повторил он так громко, будто намеревался глушить меня. — Мы отправляемся обедать к той особе, которую вы желаете видеть. — Благодарю вас, сударь, вы хорошо говорите, хотя немного тихо. Однако я прекрасно вас понял. Мы были встречены у входа в дом самим Овеном Ллойдом. Лицо обвиняемого казалось таким добродушным, таким искренним, таким доверчивым, что я почувствовал к нему живейшее участие. — Веду вам гостя, — сказал Джоннис, обращаясь к овину Но уж глух он, как тетерев. Господин Овен благосклонно улыбнулся и дал мне понять посредством знаков, что тотчас после обеда покажет свою лесную заготовку. Обед был подан госпожой Ллойд в небольшой столовой, выходившей окнами на цветник. Это была не в воспоминаниях у а в действительности прелестная очаровательная особа, хотя грусть и запечатлела на лице ее свои следы. Мисс Каролина была поистине прекрасна. Я в жизни своей не видал такой хорошенькой женщины. Она соединяла редкую правильность черт ослепительную белизну кожи с невыразимой грациозностью в движениях и в позах. Все это подтвердило обоснованность опасений осторожного Шмидта и глубину страстного обожания молодого Артура. Сердце мое сильно сжалось, когда я подумал о злополучных последствиях, какие должно принести мое знакомство с этими милыми, кроткими созданиями, ибо в моих глазах, перед моей совестью, Оставив в стороне всякую чувствительность, говоря словами Шмидта, Каролина и ее мать не только были неповинны в преступлении, совершенном их отцом, но и не должны были знать о нем. Я не знал, как известить их о жестоком поручении, возложенном на меня. И не потому, что опасался выдержать борьбу с Овеном и Эдвардом. Я бы сокрушил еще двоих подобных им, а потому, что страшился слез матери, и отчаяния молодой девушки. Я смиренно отказался от обеда, но принял стакан вина, предложенный мне мисс Каролиной. Я выжидал случая, причины, слова, которое могло бы побудить меня к действию, ободряя себя мыслью, что Овен и Джонис — оба преступники, и что для пользы общества, которого я один из охранителей, необходимо предать их в руки правосудия. За десертом госпожа лойд сказала Эдварду. — Кстати, Джоннис, вы не видели бумажника моего мужа, зеленого Софьянного? Он лежал в той самой комнате, в которой вы жили недели три тому назад. Уж как мы искали его, все углы обшарили. Напрасно. Я и подумала верно, вы сунули его в карман вместо своего. — Довольно большой бумажник, не так ли? — Да, довольно большой. Как же видел, и, вероятно, по ошибке, сунул его к себе в чемодан. Помнится, однажды, намереваясь возвратиться к вам, я положил его в карман, но в этот же день, взбешенный тем, что потерял очень нужный мне ключ, я разбросал по комнате все вещи, обременявшие мои карманы, и с той поры уже не видел его. — Так стало быть, он пропал, Эдвард? — стал быть, так. Впрочем, беда небольшая, в нем ничего особенного не было. — Извините, любезный Джонис, в нем находился банковский билет в пятьсот ливров, билет на Гамсфир, и это потери для меня. — Что с вами, сударь? Этот вопрос обращен был ко мне. Волнение, которое я не в силах был удержать, заставило меня вздрогнуть. — Это так, сударь, ничего, — сказал я, забыв мою роль глухого. — Что-то кольнуло в бок, вот и все. — Не огорчайтесь потерей этого билета, — прервал хозяин Эдвард. — Мне нетрудно будет заменить его другим. Дела мои в настоящее время, как вам известно, в прекрасном состоянии. — Буду вам крайне обязана за эту услугу, — сказала госпожа Лойт. — Потеря этих денег была страшным горем для нас. — Да скажите-ка, джоннис подхватил Овен уже после довольно продолжительного умолчания. — Зачем вы велели принести сюда все ваши дорожные вещи и чемоданы. Мне кажется, вы поступили бы благоразумнее, отправив их в Портсмут, так как судно, на котором вы должны отплыть в Америку, станет там на якорь. Отправив на ваше имя пожитки, любезный Овен, я имел целью держать их в безопасном месте. Ведь в то время я еще не знал, наверное, отправлюсь ли в Америку. Когда вы их заберете, любезный друг? Вы знаете, что мы здесь живем тесновато, это нас затрудняет. — Сегодня вечером, — ответил Джоннис, — я нанял в ГТ рыбачью лодку. Она перевезет нас к кустью реки, навстречу судну, которое завтра будет в Портсмуте. Очень бы желал я, любезный Овен, видеть в вас довольно смелости, чтобы проводить нас. — Благодарю вас, Джоннис, благодарю, — возразил лойд с заметной грустью. — Я очень хорошо знаю, что здесь окружает нас бедность, но здесь, здесь Родина. Здесь счастье прошедшее, настоящее, ежели нельзя сказать будущее. Я все узнал. Дальнейшее присутствие мое было бесполезно. Я поспешно встал, скрывая свое удовлетворение под личиной равнодушия, и сказал Лойду, что желал бы взглянуть на его лес. Джоннис и его жена также встали, сказав, что идут отыскивать средства для переноски их чемоданов до деревушки Гетте. Я поспешно указал на несколько деревьев, пообещав Лойду прислать за ними на другое утро, и вырвался из дома как полоумный. Мне показалось, будто стопудовая тяжесть упала с моих плеч. «Святое провидение!» — воскликнул я. «Благодарю за твою помощь! Благодарю за то, что ты избавила меня от тяжкого мучения арестовать главу этого дома! А вы, господин Шмидт, вы правы», — сказав обовине, что он не в состоянии отказать в услуге, хотя бы услуга эта была сопряжена с лишением чести. Если бы чемоданы, набитые похищенным в Бокстрицком доме, были захвачены в доме Овина, какие бы последствия имело для него это невольное соучастие в преступлении? Главный начальник лондонской полиции позаботился о ордере на арест за подписью Гамсферского судьи, случайно находившегося тогда в Лондоне так что мне представлялось нетрудным делом взять джонниса и его жену в то самое время когда они будут переносить чемоданы из дома доверчивого ена Ллойда. окончив свои распоряжения я отправился обратно в ту гостиницу где остановился утром и где к крайнему удивлению увидел у подъезда карету из которой вылезли уильям лойд Шмидт и его сын артур я поспешил навстречу вновь прибывшим и, не отвечая на их настойчивые вопросы, увел в отдельную комнату гостиницы. Волнение Уильяма и Артура было невыразимо. Что же касается Шмидта, он был по-прежнему совершенно спокойный. Вскоре я узнал, что при содействии матери своей Артур узнал о намерениях господина Шмидта и после моего отъезда в Гамспир направился туда же и добился свидания с Уильямом Ллойдом. Уже поздно вечером поднялся продолжительный спор между отцом и сыном. Последний, сильно поддерживаемый госпожою Шмидт, упросил отца своего проводить с ним вместе у Ильяма Ллойда в булье, где они будут действовать, судя по обстоятельствам. Я успел рассказать все, что случилось в доме Овена. Естественно, рассказ этот был принят братом и влюбленным с радостным восторгом. Шмидт поумерил на несколько ступеней свою надменность, на устах его появилась улыбка, когда он услыхал слова горячей благодарности, изъявленные мне молодым человеком. Но я полагаю, что внутренний нерасчетливый негациант радовался тому состоянию, которое Уильям Ллойд давал в приданное милой Каролине. Шмидт приказал подать себе обед. Что же касается Уильяма и Артура, они тут же отправились к опрятному беленькому домику торговца лесом Овена, бедного и добродушного джентльмена и честного труженика. Час спустя я представился этому счастливому семейству, счастливому со столь недавнего времени, и застал там дядю, брата его, влюбленного, молодую девушку и ее мать за пылким разговором, в слезах, в рыданиях и в восторгах и радости. А еще час спустя, укрывшись в потаенном месте той дороги, по которой Джонис должен был проследовать, увозя свою добычу, я видел, как проходили рука об руку с веселую улыбкою на устах два юных создания. В нескольких шагах за ними шел дядя Уильям. Он, вероятно, видел в этом предстоящем блаженстве осуществление мечты своей прошедшей молодости. Но дядя Уильям шел не один, его брат и та, которую он так страстно любил, были так же веселы и вели его под руки. В назначенный час Эдвард джонс подъехал в карете в сопровождении служителя лойда который нашел причину, чтобы оправдать отсутствие своего господина. Джонис положил на телегу свои чемоданы, наполненные серебряной посудой и драгоценными вещами, похищенными у шмита Я следовал за поклажью добрых полчаса, и в условленную минуту полицейские агенты, расставленные по пути, вдруг бросились на этот обоз. Сопротивление было бы бесполезно. На другой день Джоннис и его жена в лондонской тюрьме тяжко каялись в своем преступлении. Виновные были присуждены законом к вечному изгнанию в Ботани бэй а не в Америку где они думали блаженствовать с краденными сокровищами. Главный начальник полиции одобрил мои действия и чистосердечно поздравил. Прошло два месяца со дня первой встречи моей с господином Шмидтом, как однажды вечером, по возвращении домой, жена моя поднесла мне свадебный пирог и две визитные карточки, связанные вместе белую ленту, на которых мелкими буквами были напечатаны имена «Госпожи и господина Шмидт». Эта память была весьма трогательна для меня. Она была в тысячу раз более ценной, нежели дорогой подарок. Это было приглашение принять участие в счастье. Это было почетное место за брачным столом. Наконец, это была искренняя благодарность другу.